текст читает Юлия Виби. Часть 1. Герои пролога. Глава 1. Маугли из театра Маркса. В степи казахстанской горячее лето 73 -го. зеркало из театра Маркса на улицу Энгельса сын мэра под каменным небом школа 10 октября 1968 года в Саратове появился на свет мальчик, которому родители, молодые артисты Людмила Зорина и Олег Янковский, дали красивое имя древнегреческого происхождения — Филипп. По артистической Москве до сих пор ходит бородатая шутка про саратовскую театральную мафию, якобы захватившую столичные сцены. Немало знаменитых актёров родились или выросли на этих Волжских берегах. Олег и Филипп Янковские, Людмила Зорина, Олег Табаков, Сергей Филиппов, Владимир Конкин, Сергей Сосновский, Евгений Миронов, Максим Матвеев и многие другие. Судьбе и впрямь угодно прихотливо переплетать жизни звёзд театра и кино, на чьём творческом пути Саратов — Дорожный знак особой важности. Отчасти причиной тому местный театральный институт, один из старейших, заметная координата на культурной карте СССР и России, учебное заведение в начале 1960-х называвшееся Саратовским театральным училищем «Альма-Матер» и обоих родителей Филиппа Янковского. Они познакомились когда Людмила Зорина училась на третьем курсе актёрского факультета, а Олег Янковский — на втором. И ещё студентами сыграли свадьбу. Первой зажглась театральная звезда Зориной и засияла так, что её заметил весь город. В Саратовский драматический театр имени Карла Маркса, куда актрису приняли в 1964 году по окончании учёбы, зрители стали ходить специально на Зорину. В 1965-м, на год позже супруги, к труппе присоединился и выпустившийся из училища Олег Янковский. Десятилетия спустя происхождение обоих родителей Филиппа Янковского найдёт и косвенное, и самое прямое отражение в его ролях. Людмила Зорина — родилась в Саратове в 1941 году, незадолго до начала Великой Отечественной войны. Сыграв за главную роль в Иване Денисовиче, Янковский после премьеры признается, судьба его героя, фронтовика, оказавшегося в сталинских лагерях из-за попадания в немецкий плен, как две капли воды похожи на судьбу дедушки самого актера по материнской линии. Александра. Относительно того, где родился Олег Янковский, не сходились во мнениях даже его собственные старшие братья, Ростислав и Николай. Первый в своих воспоминаниях указывал, что произошло это в Жезказгане. Второй настаивал на топониме Джасала. Вероятнее всего, имелось в виду село Джасалы близ Байканура. Как бы там ни было, случилось это в 1944 году в Казахстане. Родословная Янковских ждёт своих дотошных исследователей-генеалогов. Нам же принципиально важно, что дедушка Филиппа по отцовской линии, Иван Павлович Янковский, проживший насыщенно драматичную жизнь, происходил из польских дворян, был офицером Российской императорской армии, и доблестно сражался во время Первой мировой. Так что благородная стать и умение носить военный мундир — буквально часть генетического кода Янковских, их природная органика. А потому так естественно смотрится на героях Филиппа Янковского военный костюм, причём любой исторической эпохи, и на короле Людовике XIII, и стилизованный, на графе Руневском и на офицере СС Хорсте, и даже на старшем лейтенанте Стеклове, молодом дуралее, приехавшем в Афганистан под занавес боевых действий попробовать войну на зуб. Предков Филиппа Янковского по отцовской линии изрядно помотало по союзным республикам. Прежде чем оказаться в Саратове, семья неоднократно переезжала. 1930-е его дедушка Иван Павлович подвергся преследованиям со стороны советских властей и дважды был арестован. А незадолго до начала Великой Отечественной войны направлен служить инженером на строительство мидиплавильного комбината в затерянный в казахстанских степях Жасказган. Всё равно, что в ссылку. Когда война окончилась, Семья перекочевала в таджикский Ленинабад, сегодня Худжант, а затем, наконец, поселилась в Саратове, в комнате на Большой Казачьей улице. Умер Иван Павлович, когда его младший сын Олег был ещё ребёнком. Послевоенное детство в провинции, да ещё без отца, не сахар. Похоронив мужа, Марина Ивановна Янковская, бабушка Филиппа, работала на заводе, стараясь поставить детей на ноги. Но дела семьи всё равно были плохи. Чтобы помочь матери, её старший сын Ростислав, уже тогда служивший в Русском драматическом театре имени Максима Горького в Минске, на три года до окончания школы забрал брата Олега с собой. В белорусской столице Условия были лучше, чем в Саратове, но тоже не царские. Ростислав и его семья жили в гримёрке театра. Именно там, в Минске, ещё школьником, Олег Янковский впервые вышел на сцену, подменив заболевшую актрису травести в спектакле «Барабанщица». Так пускала свои в будущем раскидистые корни легендарная актёрская династия. Филипп Янковский тоже родился отнюдь не с серебряной ложкой во рту. Хотя в октябре 1968-го звезда его отца уже восходила, советские зрители успели увидеть Генриха Шварцкопфа «Счета и «Счета меча». Крепкую всесоюзную славу Олегу Янковскому, артисту периферийного театра, ещё предстояло заслужить. Причудливая виньетка судьбы На первой странице номера 120 газеты Советская культура, вышедшей утром 10 октября 1968 года в день рождения Филиппа, напечатана небольшая, но символичная для сегодняшнего читателя заметка. Это анонс грядущей премьеры картины Евгения Карелова Служили два товарища в столичном кинотеатре Октябрь. В ролях: Ролан Быков, Олег Янковский. Ровно в то самое время, когда Филипп Янковский появился на свет, советские газеты ещё только намекали на блистательный путь, предстоявший его отцу. Как это часто случается в актёрских семьях, ребёнок рос за кулисами. Его просто не с кем было оставить. В интервью антрепренёру Рудольфу Фурманову в телепередаче «Театральная гостиная» Янковский делился смутными детскими воспоминаниями о том, как его, ещё совсем маленького, даже выносили на руках на сцену Саратовского театра во время какого-то спектакля. Как Маугли вырос среди животных, так я среди артистов. А уже в четырёхлетнем возрасте мальчику, обвыкшемуся в кинематографических джунглях, предстояло самому стать центром кинокадра. Да ещё какого? Почти живописи на экране. Лето 1973-го оказалось для Филиппа и его родителей судьбоносным. Друг на друга наслоились сразу два поворотных события. Первым стали съёмки «Зеркала» Андрея Тарковского в подмосковном Тучкове. Вторым — гастроли Саратовского драматического театра имени Карла Маркса в Ленинграде обернувшиеся для Олега Инковского Людмилы Зориной и их сына, грандиозной переменой в предлагаемых жизнью обстоятельствах, переездом из Саратова в Москву. Солнечный летний день на хуторе Горчакова. В ледяной ключевой воде, речки Вороны, маленький мальчик. Играя, он ударяет прутиком по песчаному бугорку, и в воздух Испуганно поднимается белоснежное облако бабочек-капустниц. Этих кадров в зеркале Андрея Тарковского зрители так и не увидели. В финальный монтаж фильма они не вошли. Однако их снимали с неимоверными техническими, о комбинированных съёмках не могло идти речи, физическими и психологическими сложностями для всей киногруппы и для маленького актёра в кадре. Мальчика, для которого эта работа была дебютной, звали Филипп Янковский. И уже в столь юном возрасте он проходил ни с чем не сравнимую школу съёмки у Тарковского. Закаляющую как в переносном, так и в самом прямом смысле. После заныривания в холодную речку его и девочку, игравшую его сестру, Приходилось спешно растирать спиртом, чтобы дети не простудились. Роль была большая и для режиссёра принципиально важная. Пятилетний Алёша — детское альтер-эго самого Андрея Арсеньевича. О тщательности, с которой Тарковский выверял в кадре каждую деталь, слагались легенды. Равно как и о шокирующей сегодня не экологичности методов, которыми режиссёр или его команда могли добиваться желаемого визуального эффекта. Например, спорный эпизод с якобы подожжённой заживо коровой на площадке Андрея Рублёва. В этическом смысле времена тогда действительно были смутные. Кинематографисты порой не щадили ни людей, ни животных, а уж и милосердие к насекомым тем более не задумывались. Как же ухитрились снять сцену с живым облаком капустниц. Подзабытый портал, позволяющий ненадолго перенестись на площадку будущего шедевра мирового кино и поразглядывать техническую сторону съёмочного процесса у Тарковского, воспоминания режиссёра-документалиста Виталия Тарасенко. Будучи в ту пору студентом в ГИКа, он проходил на зеркале режиссёрскую практику. Вот так описывал Тарасенко в своём отчёте работу над показательным, прекрасно ужасным эпизодом с бабочками, которых спугнул юный герой Янковского. «Капустницы. Белые бабочки летали над полями, и мы их не замечали. Теперь они должны стать героинями. Для такого кадра их требовалось не одна сотня, учитывая дубли». Был разработан гениальный план, и уж головы мы поломали. И вот я, с отрядом своих пионеров, выезжаю накануне съёмок с самодельными сачками на колхозное капустное поле для отлова актрис-бабочек. Мало того, что было холодно, но по недоразумению эта капуста оказалась турнепсом. К счастью, бабочки летали и над ним. У нас были свои производственные нормы, передовики, вознаграждения. И вот в результате в большом ящике, обитом марлей, метались сотни бабочек. И они должны сидеть на бугорке, ждать, пока Филиппок шлёпнет по ним прутиком, и потом взлететь. Ничего невозможного нет. Съёмка. Тарковский сам выкладывает из речного песка бугорок, Мы придаём ему естественный вид, обкладываем камешками, сучками, травинками крупный план и высаживаем на кусочках растопленной сосновой смолы трепещущих бабочек. Солнце заходит. Рита Бутафор обсыпает бугорок бронзой. Тарковский беспокоится, как же взлетят бабочки. А мы с Валерой и Кай от холодной воды торжествующе хихикаем. «В общежитии у осветителей в холодильнике у нас спали в стеклянной трёхлитровой банке остальные несколько сот бабочек. Всё было рассчитано. Перед самой съёмкой я, переплыв реку, объезжать было долго, притащил банку. И бабочки уже отогревались на солнце, приходили в себя». В тот момент съёмки, когда Филиппок лупил изо всей силы по бугорку, мы с Валерой, лёжа в воде, он под объективом, я под грузом камеры, вытряхивали их из банок, и бабочки в общей массе взлетали. Жестокая магия кино в действии, ловкость рук и никаких комбинированных съёмок. На площадке зеркала, затерянной в элегических... Залитых августовским солнцем пейзажах подмосковной деревни Тучково, куда Андрей Тарковский в детстве приезжал с родителями на отдых, побывала вся семья Янковских. Людмила Зорина опекала сына между дублями, а Олег Янковский входил в кадр в роли отца главного героя. Правда, совместных сцен у них с Филиппом не было. К Андрею Арсеньевичу Олега привёл Филипп. «Это вообще биологическая заслуга Филиппа», вспоминал об этом эпизоде кинорежиссёр Сергей Соловьёв. Заявление громкое, но справедливое. В зеркало, с которого начался творческий симбиоз двух больших художников, достигший своего пика в ностальгии, сначала утвердили именно четырёхлетнего Филиппа. А уже потом его папу. Картина по многострадальному сценарию Андрея Тарковского и Александра Мишарина, не раз забракованному худсоветом Госкино и многократно переписанному, запустилась в Мосфильмовское производство весной 1973 года. Задумывая фильм как автобиографическое, интимное размышление об образе матери, своей собственной и через неё архетипической Тарковский мучительно перебирал варианты будущего названия. Первым стала Лапидарная исповедь. Затем возникли менее броские: Белый белый день, выбранный в итоге черновым, и туманный, но особенно полюбившийся режиссёру вариант От чего ты стоишь вдали. Однако финальным тайтлом под которым фильм приобрёл мировую известность, стало «Зеркало». Произошло это, кстати, без участия Филиппа Янковского. Рассказанная им в одной из телепередач о Тарковском, история о том, как его, маленького мальчика, случайная фраза якобы навела режиссёра на мысль назвать фильм именно так, а не иначе. Не более чем озорная байка. Отыгранная с такой дерзкой убедительностью, что ни корреспондент, ни редактор, несмотря на дьявольский блеск в глазах артиста, не посмели усомниться в подлинности воспоминания. Второму режиссёру «Белого белого дня» сначала было велено найти мальчика, который сможет воплотить на экране самого Тарковского в раннем детстве и только затем отправляться на поиски актёра, сыгравшего бы отца, чьим прототипом был, разумеется, Арсений Тарковский. Ребёнка искали всем Мосфильмом, через сарафанное радио. Неисповедимыми теперь путями дошли и до Янковских, живших тогда ещё в Саратове. По одной из версий, маленький Филипп просто вовремя оказался на киностудии вместе с папой и попался режиссёру на глаза. Тут и выяснилось, что мальчик поразительно похож на Тарковского в детстве. Вглядываясь в знаменитый фотопортрет режиссёра в пятилетнем возрасте, даже не сразу понимаешь, кто из них двоих перед тобой. В устах Сергея Соловьёва, мастера ироничного рассказа, любая история звучала как байка, но в целом дело обстояло так. Искали, искали, привели мальчика, обрели его на Он, Тарковский, посмотрел и говорит, «Мальчик хороший, на меня похож», и спросил, «Как тебя мальчик зовут?» Мальчик говорит, «Филипп Янковский». «Да, вот этот мальчик — сын Олега Янковского». «Ну хорошо, сын». И второму режиссёру была дана такая задача — поехать на Северный Кавказ и там найти для него экранного папу. Кавказские поиски, однако, успехом не увенчались. В конце концов, Тарковский убедился, что реальный биологический папа мальчика, ко всему прочему уже известный в Союзе артист, подойдёт на роль отца лучше, чем кто бы то ни было. И судьбоносная встреча двух больших художников на одной съёмочной площадке состоялась. Одно из считанных слов — которые пятилетний Алёша произносит в фильме «Папа». Зов ребёнка, вырывающийся полушёпотом с надеждой на отклик. Это слово самое важное в нестабильном мире маленького героя. Потеря отца, ушедшего из семьи, травматический опыт, прошивающий роль Алёши, как и судьбу самого Тарковского, насквозь. Как и прочие свои детские опыты, В фильме герой проживает его самоуглублённо и молчаливо. Уже в своей первой роли Филипп Янковский, актёрская суперсила которого, дар динамического, переменчиво детализированного молчания, существует на экране преимущественно бессловесно. При этом поражает обилие хорошо отрепетированных подробностей и жизненная правда которой наполнена эта детская игра в кого-то другого перед объективом Георгия Рерберга. Не бездумное присутствие в кадре, а вполне осознаваемое представление кого-то или чего-то. В нашем интервью артист вспоминал об этом. Я помню, что Андрей Арсеньевич, режиссер, исследовавший грани и стороны человеческой души, Просил даже нас, детей, чтобы мы пытались играть нечто большее, чем есть на самом деле. И мне это понравилось. Это наставление Тарковского оказалось принципиально важным для всей актерской карьеры Филиппа Янковского. Бритый наголо, аскетично одетый, Алёша производит впечатление мальчика не по годам серьёзного и задумчивого. В фильме у маленького Янковского ни одной улыбки. Часто его герой статичен и как-то по-взрослому собран. Словно свои пять лет, он уже лишился той части личности, которую называют внутренним ребёнком. Даже проказы у Алёши странные, без задора. В одной из сцен он сыплет соль между ушей котёнку, слизывающему со стола пролитое молоко. Шалость, но с хмурым видом. Лишь в последней сцене зеркала, когда на закате брат и сестра гуляют по туманному полю со старой матерью, эту роль исполнила Мария Вишнякова, мать Андрея Тарковского, вокруг образа которой и строится весь фильм. Мальчик немного оживает. И даже кричит в никуда «Эге-гей-гей!» Единственная в картине — проявление детской радости и подвижности. В остальном, тревожно вслушиваясь и всматриваясь в самого себя, буквально в свое отражение, мутное или четкое, то в одном, то в другом зеркале и в окружающую реальность, Алёша словно бы действительно видит и чувствует вокруг то самое, по-тарковскому, нечто большее. Оттого и сумрачен эта способность кожей ощущать тонкий план, присутствие в атмосфере неизвестной, невидимой, подчас пугающей силы, эта способность становиться медиатором некого сверхчувственного, экстрасенсорного опыта, связывая собой зримый и незримый миры, станет впоследствии уникальным даром многих героев Филиппа Янковского. И впервые ее можно разглядеть уже в зеркале. Эзотерики говорят, что маленькие дети видят мир духов, больше недоступный глазам взрослых. Они как бы находятся на границе миров. Так и пятилетний герой Янковского становится для зрителей символическим проводником в черно-белое зазеркалье фильма Тарковского. В параллельную, С той стороны зеркального стекла — реальность, где детские воспоминания закадрового рассказчика, взрослого Алексея, сливаются воедино с его снами. Этих снов — сюрреалистических и глубинно тревожных в фильме два. Первый — про возвращение отца и про мать Маргарита Терехова, моющую волосы в комнате, по стенам которой стекает вода. Сначала мы со стороны наблюдаем за Алёшей, проснувшимся среди ночи, но оптика быстро сменяется. Уже глазами самого мальчика мы видим его родителей. И жутковатые потоки воды, рушащие помещения. Второй сон, по словам взрослого Алексея, снится ему часто. Это сон про то, как маленьким ребёнком он пытается войти в свой деревенский дом. Находясь чуть поодаль, мы наблюдаем за Алёшей Янковского, медленно в рапиде, бегущим к крыльцу. Сильный ветер, потом вдруг град. В этих природных явлениях, ещё более пугающих на замедленной скорости, тоже растворено присутствие чего-то большего. Какой-то... Языческой силы, словно бы препятствующий мальчику. Зловещее ощущение, которое многие в детстве переживали, оказавшись на бушующей природе. Медленно взойдя на крыльцо, Алёша тянет на себя дверь. Она не поддаётся. Рассказчику Алексею, который вновь и вновь видит этот сон, наглухо закрыт вход в какую-то часть его собственного бессознательного. Естественным образом стремясь к самоисцелению, буквально ломясь в закрытую дверь, психика закадрового героя, взрослого альтер-эго самого Тарковского, снова и снова прокручивает внутри его черепной коробки этот заколдованный сон воспоминания. Несколько сцен спустя Тарковский опять возвращает нас в него. На этот раз дверь перед Алёшей распахнута. Путь вглубь дома свободен. Внутренний блок снят. Причём в одной из вариаций сна, повторяющегося хаотично и многократно, можно заметить. Открыть дверь Алёши помогла таинственная рука, вдруг появившаяся из ниоткуда. Нечто большее, сверхреальное. Мальчик, наконец, входит в дом. Преодолев огромное сопротивление, психика рассказчика Алексея всё-таки справилась с какой-то важной задачей. Кстати, у сюрреалистического кадра с неведомо откуда взявшейся рукой занимательная история создания. Абсолютно прозаическая пример того, как велико может быть влияние случая на работу художника. Рассказал эту историю Виталий Тарасенко, Всё в том же отчёте по режиссёрской практике. А ещё в одном сне я с помощью чёрной нитки открывал дверь перед мальчиком. Во втором дубле нитка оборвалась, и я с перепугу своей рукой открыл дверь. На просмотре Тарковский проворчал. «Виталий, вы опять испортили дубль». Я начал оправдываться. «Не нарочно, честное слово». А потом, Андрей Арсеньевич, ведь в этом что-то есть. Чья-то рука, ниоткуда, открывает дверь. Ведь возьмёте этот дубль, я уверен. И точно, был оставлен этот бракованный дубль. Может быть, так и рождались загадки Тарковского? В том же горячем в плане интенсивности событий августе 1973 года Олег Янковский и Людмила Зорина вместе с Саратовским драматическим театром имени Карла Маркса отправились на большие гастроли в Ленинград играть спектакли на сцене БДТ имени Максима Горького. На Навстречу им, как паровоз в какой-нибудь школьной задаче из точки А в точку Б, выехал в северную столицу режиссёр Марк Захаров, недавно занявший пост «Худрука», Московского театра «Ленком». Увлечённый формированием нового театрального коллектива, Захаров явился в БДТ на Смотрины, к Саратовскому — кандидату в творческие единомышленники, коллегу Янковскому. Кандидатуру артиста протежировал его будущий коллега по театру Евгений Леонов, с которым они годом ранее Вместе снялись в фильме Игоря Масленникова Гонщики. Именно Леонов подружески рассказал о молодом таланте тогдашнему директору Ленкома Рафику и Кемяну, а тот в свою очередь посоветовал Захарову приглядеться к Янковскому. Выходить в образе князя Мышкина на подмостке БДТ, повидавший легендарного Тавстоноговского Идиота с Инакентием Смактуновским, Занятие для актёра неблагодарное, даже рискованное. Однако Олег Янковский сумел впечатлить избалованных качественным театром ленинградцев. А вместе с ними и присутствовавшего в зале Захарова. Десятилетия спустя артист вспоминал, что их судьбоносная встреча произошла именно после показа «Идиота». Результатом её... Вскоре стало приглашение вступить в труппу Театра Ленком и сыграть главную роль в спектакле Захарова «Автоград-21». Не будь того исторического разговора в номере ленинградской гостиницы «Октябрьская», детство Филиппа Янковского вполне могло пройти на берегах Невы. Конкуренция за его отца среди ведущих театров Северной столицы шла нешуточная. Олега Ивановича зазывали к себе мэтры Георгий Товстоногов, Игорь Владимиров и Рубен Агамерзян. Но актёр целился выше, в самое сердце театральной Москвы. И попал. Вскоре после возвращения с летних гастролей семья начала паковать чемоданы. Репетиции «Автограда» стартовали для Олега Янковского уже осенью. Саратовская эпоха уходила в небытие. Начиналась эпоха московская. Ленинград, однако, тоже навсегда остался для инковских точкой неослабного профессионального притяжения. Прежде всего, благодаря Ленфильму, второй крупнейшей киностудии в стране, с которой, кстати, у маленького Филиппа состоялось знакомство всего через несколько месяцев после окончания работы на «Мосфильмовском зеркале». Уже в начале 1974 года пятилетний мальчик отправился на Ленфильм сниматься в военной драме «Под каменным небом». Проект был советско-норвежский, первый международный в биографии будущего артиста. С идеей снять картину — в основу которой легли исторические события времён Второй мировой войны, к советским кинематографистам обратились норвежские коллеги с киностудии «Тимфильм». Во главе с режиссёром Кнутом Андерсеном. В его фильмографии, состоявшей тогда в большей степени из лёгких музыкальных комедий, медленно совершался жанровый поворот. Драма «Под каменным небом», должна была стать для режиссёра уже вторым фильмом о мытарствах норвежского народа во времена немецкой оккупации. В конце октября 1944 года советские войска зашли на территорию Финмарка, чтобы помочь заполярным союзникам освободить свои земли от захватчиков. Отступая, гитлеровцы проводили тактику выжженной земли. Принудительно вывозя тысячи местных жителей, они превращали их города и деревни в тлеющие угли. Для Андрессена, в те трагические годы подростка, жившего как раз на севере Норвегии, эта мрачная страница истории стала глубоко личной. Его первый фильм на эту тему «Выжженная земля» 1969, в Советском Союзе встретили с интересом. Близился 30-летний юбилей освобождения Северной Норвегии, а вслед за ним и юбилей победы. От кинематографистов обеих стран ждали высказывания. Поэтому, благосклонно приняв инициативу Андрессена, «Ленфильм» назначил ему сорежиссёром Игоря Масленникова. Военная драма «Под каменным небом» Рабочее название «Октябрь 44 крупным планом выхватывает один из самых известных исторических эпизодов того трагического времени. Покидая под натиском Красной Армии шахтерский городок Киркенес, расположенный недалеко от границы с Советским Союзом, немецкие оккупанты отдают его жителям приказ о немедленной эвакуации. Однако далеко не все киркенесцы соглашаются оставить родные края. Более двух тысяч человек укрываются под каменным небом штольни железного рудника, расположенного близ города. Здесь уже давно течёт своя, тяжёлая и полная лишений жизнь. Здесь рождаются и растут дети, никогда не видевшие солнечного света, умирают старики». Ретируясь, нацисты хладнокровно постановляют не только сжечь Киркенес, но и взорвать рудник вместе с людьми. Затушить Бекфорда в шнур чудовищной трагедии удается отряду советских солдат, в последний момент профессионально сработавших в тандеме с норвежскими партизанами. В эту картину Филиппа Янковского привёл за собой отец а не наоборот, как вышло чуть раньше, с зеркалом. Игорь Масленников лично пригласил Олега Янковского, которого пару лет назад успешно снял в «Гонщиках» в свой новый проект, и даже предложил ему самостоятельно выбрать роль. Актёр остановился на ироничном, неунывающем солдате Яшке, который, кометой прочертив свой короткий путь на экране, трагически погибал, конце от вражеской пули. Вместе с папой утвердили и юного актёра на крошечную роль сына киркенесского мэра. Любопытно, что в режиссёрском сценарии такого персонажа не существовало. В нём прописано, что у мэра две дочери, 4 и шести лет. Но реализм действительной жизни внёс коррективы в кастинговые решения. А партнершей пятилетнего Филиппа, сыгравшей старшую сестру его героя, стала дочь постановщика Анна Масленникова. Сюжетная линия была проста. Астрид, Веслэмей Хасланд, жена мэра Киркинеса, отказывается эвакуироваться и отправляется с двумя детьми в каменоломню. Здесь юного Филиппа ждала роль, совершенно противоположная той, что он сыграл у Тарковского. На экране не сумрачно тревожный мальчик, а золотоволосый ангелочек, улыбчивый и смешливый. Немножко смущенный, строгательными, длинными ресницами и подчеркнуто пухлыми губами. Ни единой реплики, только звонкий мальчишеский смех. Но в отличие от зеркала, ничего содержательного в молчании персонажа нет просто роль несравнимо мала и полностью декоративна. Несмотря на это, съёмки в подкаменным небом» позволили начинающему актёру впервые сполна вкусить кочевую жизнь в киноэкспедиции. Поездить ребёнку пришлось немало. Натуру Киркиноса по решению Масленникова и художника фильма Исаака Каплана снимали в «Зимней Керчи». Выход из шахты — промозглой ранней весной под Гурзуфом, а её внутренности — то самое каменное небо, укрывшее людей от врага в пятом павильоне Ленфильма. А ради интерьерных сцен в доме мэра Филиппу и вовсе довелось отправиться вместе с отцом в настоящее путешествие прямиком в Норвежское Заполярье на целый месяц. Людмиле Александровне — с которой Ленфильм подписал отдельный контракт, назначив её на должность опекуна маленького актёра на площадке, на этом этапе съёмок пришлось остаться в Советском Союзе. Всей семьёй их в те подозрительные времена за границу выпустить не могли. Трудовое соглашение с опекуном Зориной, сохранившееся в архиве Ленфильма, документ для современного исследователя — поистине очаровательный, с печатью времени. Помимо организации досуга ребёнка во время нахождения его на студии, на съёмочной площадке, в экспедиции и обеспечения явки ребёнка на студию и отправки его после окончания съёмок домой, а во время экспедиции в гостиницу, Людмила Александровна, разумеется, обязана была принимать участие в репетициях, проводимых с ребёнком и, немаловажно, в той воспитательной работе, которая должна проводиться в свободное от съёмок время на период нахождения в экспедиции. Без не конкретной, но абсолютно обязательной воспитательной работы, прописанной в трудовом договоре, советскому мальчику в серьёзном фильме сниматься было никак невозможно. Мало кто из современных зрителей знает картину под каменным небом. В советском прокате она, по воспоминаниям Масленникова, тоже прошла едва замеченной, несмотря на звёздный состав. Роли в фильме исполнили Евгений Леонов, Олег Янковский, Анатолий Солоницын, Николай Бурляев, Николай Гринько и другие. А вот для норвежцев фильм стал событием. Его торжественная премьера — состоялась в Осло 25 октября 1974 года. Ровно через 30 лет после освобождения Киркинеса советскими войсками, которое положило начало снятию оккупации Северной Норвегии. На премьере, помимо свидетелей исторических событий и делегации советских кинематографистов, присутствовал сам король Улов V. Очевидцы говорили, что он, как и большинство местных, воспринял фильм эмоционально, со слезами на глазах. Янковские к тому времени уже успели обосноваться в Москве. Вслед за мужем в труппу Ленкома приняли и Людмилу Зорину. Однако теперь актриса большую часть своей жизни — посвящала не сцене, а семье, сыну и супругу. Родители Филиппа словно поменялись ролями. В Саратове звездой была Людмила Александровна, а в Москве солировать и сиять предстояло Олегу Ивановичу. Попрощавшись с театром Маркса, семья поначалу поселилась на улице Энгельса. Их первым московским адресом стало общежитие Ленкома на станции метро Бауманская. Однако уже летом 1975 года случился переезд в отдельную квартиру в Куйбышевском районе столицы, за Заяузу, недалеко от Преображенской площади. Сегодня это район Богородская, Восточного административного округа Москвы. Судьбе угодно было красиво зарифмовать даже обыденные, в общем-то, факты. Освободившуюся пятиметровую комнату в общежитии впоследствии занял молодой артист Ленкома Александр Абдулов, в будущем близкий друг семьи. Под крышей 12 типовой панельки по адресу Краснобогатырская улица, дом 21, Филипп и его родители прожили долго, до середины 1980-х. Отсюда, 1 сентября 1975 года, был, кстати, обычный нудный понедельник, мальчик отправился в первый класс, в располагавшуюся неподалёку школу номер 66. Её в 1985 году Янковский и окончил не став по собственному признанию ни отличником, ни двоечником. Средняя школа номер 66, сегодня номер 1797, ещё в те времена считалась престижной. Ряд предметов преподавался в ней на немецком языке. Особой любви к наречию Шиллера и Гёте она в Янковском не взрастила, зато имитировать немецкую речь актёр научился бесподобно. Создатели фильма «Брут», где Янковскому досталась роль офицера СС, поначалу даже хотели, чтобы артист сыграл Хорста на родном для персонажа языке. Так и хочется завершить разговор о детстве героя яркими деталями, прямого отношения к актёрской профессии не имеющими, рассказать про мальчишескую мечту о хоккейной карьере, как у Владислава Третьяка, про увлечение футболом, начавшееся в 10 лет со знаменитого матча Голландии-Аргентина на чемпионате мира 1978 года и регулярно подогреваемое в школьные годы территориальной близостью стадиона «Локомотив», куда юный болельщик в компании друзей ходил на матчи. Да так и полюбил железнодорожников на всю жизнь. Хочется рассказать о первой, отнюдь ножной специальности, повар третьего разряда, не без удовольствия полученной школьником Янковским благодаря принудиловке занятий на учебно-производственном комбинате. Единственной альтернативой для мальчиков была тогда профессия автослесаря, и Филипп предпочёл кулинарию. Хочется процитировать красочные, весьма умилительные, Воспоминания самого Янковского из ранних интервью про невероятный компот из сухофруктов, сваренный им на практике в заводской столовке. А ещё... Но я уже слышу, как мой телефон начинает наигрывать родительский дом Льва Лещенко, тему, которую я много лет назад поставила на номер Янковского, имитируя в домашних условиях триумфальное появление его героя в одной из сцен Карамазовых. Так же внезапно, как под первые ноты Лещенковского хита Митенька врывается в ложу МХТ, всегда раздаётся для меня и звонок самого актёра. Я уже представляю себе, как снимаю трубку, и слышу в ней максимально грозное — Наташа. Это ещё что за название популярного ток-шоу о личном? Какое это всё имеет значение? Порой кажется, что Янковский, как выразился бы Венечко из Ерофеевских «Москвы петушков», безгранично расширил сферу интимного. Никогда не знаешь, какой вопрос про жизнь, а подчас даже самый безобидный, заданный ему в публичном пространстве, вызовет у актёра желание защищаться. В зрелом возрасте... Его позиция железобетонна, даже, казалось бы, в мелочах, и компактно умещается в строгое фамильное кредо. Артист должен говорить только чужой текст. В одном из интервью он пояснял, что значит для него эта фраза, услышанная однажды от отца. «Ты нужен, как проводник идей». Твоё личное мнение разрушает зрительское восприятие тебя как персонажа. Представьте, что Штирлиц, а именно так воспринимали зрители Тихонова после этой роли, дома в фартуке и халате рассказывает, как солить огурцы. То есть смысл не говори ерунды. Только с текстом большого автора, Шекспира, Чехова, Достоевского, сойдёшь за умного. И всё-таки Одним личным наблюдением поделюсь. Потому что оно по делу. Ну, почти. Многолетняя любовь Филиппа Янковского к футболу и к хоккею вышла за рамки спортивного интереса далеко и безапелляционно. Она сформировала специфическую оптику восприятия, давно стала образом мыслей. Если вслушаться в интервью, нельзя не заметить, как часто Янковский — Анализируют работу в кино и театре через изобретательные спортивные метафоры и аналогии Всегда поражаюсь их точности В них есть сермяжная правда Футбол и хоккей, как и создание фильма или спектакля, суть одно — командная игра